Я нашел-таки, хотя и не сам свое сокровище, и, как водится, не знал, что с ним делать. Несколько зданий по странной прихоти архитекторов округлой формы прекрасно сохранились. Никаких запертых дверей, тайных замков, хранящих драгоценности, никаких ловушек или стражей. Просто заброшенные сотни лет назад небольшие корпуса, соединенные открытыми галереями. Травы на планете не было, а высокие кустики неизвестного серебристого растения старательно избегали выложенную широкой плиткой территорию. А возрасте напоминала лишь поверхность этой самой плитки, расслоившаяся, хрустывающая, под ногами засыпанная не весь откуда взявшимся песком, она мне живо напомнила бетонные перекрытия небоскребов и страуха на востоке Старого континента. Вероятно, в далеком прошлом все деревья этой обсерватории были деревянными, точнее, изготовленными из растительного сырья. Так или иначе, на безжалостного штурма времени они не выдержали. Уполовидные здания, окружившие меня молчаливыми монументами ушедшей цивилизации, щерились темными провалами, обрамленными щетиной металлических останков былых конструкций. Я замер прислушиваясь, если бы хрустнул камешек, Или отвалился кусочек ветхого бетона, я бы, наверное, подпрыгнул от испуга. Но кроме ветра, бессильного справиться с надвигающейся жарой, не было слышно ничего. Обсерватория, или что это было, с трех сторон окружена горными склонами, полными радужного камня, так что никаких проблем с использованием храмового дара. Я осмотрелся, нырнув в искалеченную часть своей памяти, но ничего подвижного не обнаружил. Лишь на дальних вершинах мерцали переливающиеся точки. Вероятно, у скеле древности в этом месте были большие проблемы с использованием способностей. Ничего не говорило о том, что с тех пор что-то изменилось. Так что, по крайней мере, местной магии я мог не опасаться. Широкий зев самого крупного здания провел меня в большой зал, вложенный мозаичной плиткой, абстрактный орнамент, никаких тебе изображений, героев. Битв титанов или фигур богов. Красиво, но скучно. Галерея, окружавшая помещение, была разорвана чередой кривых треугольных проемов, заливавших зал солнечным светом. Сложный козырек, который я видел, пока разглядывал здание снаружи, не давал дождю проникать внутрь, несмотря на то, что часть остекления лопнула и осыпалась хрустящими блесками внутрь. Никакой карты на потолке, зато обили останков оборудования и мебели непонятного назначения. И книги, местный вариант. такая плотно сложенная гармошка. Много, куда не посмотришь. Хорошо, что древние так и не изобрели компьютер или еще какую-нибудь замену хранения текста. Что бы я теперь делал, таращись на пыльные обломки флешек чужой цивилизации?» Подошел к ближайшему столу с останками сложного прибора, напомнившего мне юстировочное оптическое устройство, и подобрал древний томик. Сдул пыль, к слову, совсем немного, и вчитался в символы на первой странице. Таблица исчислений циклических оснований. О, это я знаю. Аналог справочника для расчетов тригонометрических функций. Аккуратно протянул руку, чтобы положить ее на место, и машинально, почти не осознавая, что делаю, нырнул в дар пронзенный электрическим током нервного испуга. В привычной тишине за моей спиной тонко и протяжно провыло неведомое нечто. Ничего. Я торопливо вынырнул и оглянулся, всматриваясь в ослепительный свет за входом в здание. Что-то еле заметно шевельнулось, и ему ответил короткий отзвук. «Фу, так заик и сделаться можно». Бронзовые петли, исчезнувшие без следа двери, увенчанные длинным, замысловатого плетения украшением, еле заметно колыхалось, увлекаемое сильным сквозняком. Прогулялся обратно, успокаиваясь, осмотрел пустырь снаружи, побаловался со скрипучей финтифлюшкой. «Хорошо, что я не суеверный, а то бы решил, что древние духи поприветствовали гостя. Или предупредили». Обратно не вернулся. Решил для начала обойти все здания. Ознакомиться, так сказать, с общей обстановкой. Сильно напрягли два обстоятельства, хотелось пить и есть. Либо я найду источник воды, древние точно были людьми и обходиться без нее не могли, либо придется прыгать вниз в долину, где, судя по длинной полосе почти черного леса, должен был протекать некий ручей или даже мелкая река. Час спустя я уже прискался в немного мутной воде действительно небольшой речушки — ибо в руинах древних, если был водопровод, то давно сгинул. Без труда нашел санитарное удобство, естественно, давно пересохшие и не работающие. Порадовало, что чистые, значит, человек не появлялся здесь с тех пор, как это место было покинуто. Хотя, если уж двери сгнили без следа, то любые следы жизнедеятельности и подавно должны были. Однако купание не сняло всех проблем. Без еды тоже долго не протяну. И это не земля, а я не местный. Какое дерево можно жевать, и что для этого делать, я не в курсе. Оставалось одно — прыгать. Была еще надежда на непонятное явление в океане, которое не в первый раз швыряло меня сюда. Но случалось это нечасто, и если на него надеяться, то, скорее всего, раньше с голода колею. Ну ладно, прыгать-то я могу, и расстояние не имеет никакого значения. Проблема только попасть. Даже древние с их отточенной технологией предпочитали швырять туристов над поверхностью озера во избежание несчастных случаев, так сказать. Они, по крайней мере, точно знали, куда попадут путешественники здесь, на Мау. Я с такого расстояния несколько тысяч километров с трудом вижу поверхность планеты. Промахнуться на десяток километров расплюнуть. И вот возникает Элилия илья на высоте семь километров, к примеру, над лесом, и начинает стремительно набирать скорость. Ага, птичка. Может, пора что-нибудь успею. Хорошо еще, что невозможно перемещение в плотную материю. Не окажусь под землей или под водой, и то радует. Стоп. Межзвездные путешествия. Это тебе не через океан сигануть. Тут просто прицелиться не выйдет. Мишень-то не видать. Маяки. Сколько раз я любовался их крохотными, но отчетливыми искорками через подзорную трубу. Нырнул, всмотрелся. Планета огромная, и это не пустая сфера с координатной сеткой. Она сама гигантская и живое, переливающееся прошлое. С моей точки зрения, это как стоять на половинке мира. Попытался высмотреть маяк в Саутриме или в угле. Но в подвижном хаосе такого масштаба это то же самое, что искать битый пиксель на экране гигантского телевизора, транслирующего цветастый блокбастер. К тому же, в отличие от трубы, рецепторы храма воспринимают всю материю, а не только искривляющую поток от источника. Безнадежно. Хорошо хоть та часть планеты, куда я собрался, не заслонена месторождением радужного стекла. Можно прыгнуть в океан, недалеко, отплеваться, отдышаться и повторить — Километров по сто, не дальше, чтобы не убиться об воду. Десятка, два прыжков, а там рассмотрю чего-нибудь. Я приободрился. Вынырнул. Сижу с голой задницей в теплой, весело плещущейся вокруг меня в воде мелкой речушки. Ладошками балансирую, как плавниками. Штаны и рубаха вон на столе местного, не пойми чего, с черными длинными то ли иголками, то ли волосами. А сам собрался прыгать на континент. Аэрофлот, блин. «На горе сокровище. Там книг, море. И никакие скелли до них не добрались. Вообще никто. Это мое. Там еще кроме книг столько всякого, чего стоит одна только мастерская, найденная в дальнем куполе. Вот бы оживить хотя бы пару станков, что я там видел. Нужна магия, с ней-то проблемы. Из-за месторождения скелли не помощники. Значит, опять сам. Надо разбираться с символами и учиться использовать, что дано». — Упрыгаю. План уже созрел. А как вернуться? — Ждать, когда нечто снова подхватит? — Не, не годится. — Но и маяки делать не умею. — Да и толку от них без образования. — В смысле, без ими пользоваться. Это как человеку, который читать не умеет, путеводитель текстовый вручить. Иди, мол, там все сказано. Исчезнувшие волосы на теле шевельнулись. Дошло, что стоит мне сделать один прыжок, и защита от черной дыры исчезнет раствориться тусклым пятнышком в мерцающей дали. Вот ведь засада. Хорошо только, что многомудрый план провалился до того, как я очутился за сотни километров от суши. В животе шевельнулся неугомонный червяк голода. И меня комфортная жизнь. Всего полдня без еды организм уже бунтует. Поднялся, загребая ногами, прошлепал до гладких светло-желтого света коряк, забрался на них, балансируя. Пусть ноги сохнут, пока буду одеваться. Ну ладно, если в естественном состоянии я маяки не могу разглядеть, значит, остается единственный путь вооружиться. Радужного стекла здесь выше крыши, и я не раз находил явно обработанные детали из этого материала. Они попадались и в мастерской, и как части разнообразных загадочных для меня устройств и механизмов. Изготовить что-либо вроде давешнего катафота у меня тут не получится». Но, может, удастся подобрать готовые формы? Трубу-то я точно смогу соорудить. Лично видел не один десяток разнокалиберных линз, но она мало что даст. Это, так сказать, последний шанс, если не получится обзавестись чем-нибудь более путным. Слишком уж маленькая точность. Ну, рассмотрю я искорку маяка, но прыгать-то буду, как говорится, на глаз. Даже если не выкинет над сушей падать из стратосферы в океан... Спасибо, я подумаю. Теплится надежда воссоздать подобие оставшегося на яхте посоха. Кажется, я видел в глубине того, что мне показалось юстировочным столом, что-то вроде интерференционной решетки. Вдруг удастся заслониться от источника с ее помощью. К слову, размеры у местного изделия были даже больше, чем у зеркала Анны. И было оно идеально круглой формы, что не оставляло сомнения о его неручном изготовлении». Последний раз осмотрелся. Неглубокая речка, плавно изгибая стекла по настоящему сумрачному туннелю, образованному плотно сцепившимися кронами местного эндемика. Нигде больше таких растений на Мау не встречал. Будь я инопланетным биологом, наверное, трясся бы от восторга. Но я инженер. Мне туда, где на лысом склоне бугрятся бетонные купола, где в пыльной полутьме спят останки древней цивилизации где книги валяются на каждом шагу и отблески света играют на манящих линзах. Когда Кир, осчастливленный тяжелым бронзовым жетоном, в старину такие было принято носить на шее, демонстрируя окружающим статус и права, теперь же почти все выпускники, едва покинув Альма-Матер, торопились спрятать неуместные украшения в карман, покинул школу, соля взялось за город по-взрослому. Не иначе, как старшая светила, вознамерилась хорошенько прокалить каменные лабиринты, выжигая остатки влаги из малейших щелей. Даже река горела под его лучами ослепительной рябью, так что казалось, еще немного, и полыхнет сама вода. В выданном ему предписании стояла дата, когда он должен был явиться к работодателю для окончательного оформления. Еще три дня вольной жизни. Однако тупо сидеть в душной комнате, которую он снимал в старом доме, нависавшим над мутным речным рукавом, забитым старыми лодками, было нестерпимо. К тому же память о расставании время от времени шевелилась под сердцем, напоминая себе тягостными волнами тоски, и Кир уверенно зашагал к остановке паровика. Интересная работа — вот то, что ему нужно. К тому же незавершенный заказ от дуньского дальнобойщика в любом случае надо закончить. Тягач стоит в гараже, если соря наверняка уже демонтировали автоматику, а значит, дело за Киром. К тому же он сам обещал не затягивать. В отличие от пассажирских мобилей, автоматика грузовика при всей ее кондовости была для Кира в новинку, и ему не терпелось с ней разобраться. Под гараж был переделан длинный старинный пакгаус с толстыми кирпичными стенами и огромными воротами по торцам здания, широко распахнутыми сейчас по случаю надвинувшейся жары. Приятный ветерок гулял под сумрачными сводами, не сильно помогая, впрочем, дежурной смене слесарей, чьи сверкавшие потом спины толпились вокруг длинного, ослепительно-белого пассажирского мобиля. Совместными усилиями они выдирали какой-то тяжелый агрегат из распахнутого черева машины. Оттуда слышались недовольные бурчания мастера и отрывистые соленые комментарии работяг. Кир решил не отвлекаться на товарищей, лишь махнул рукой покосившемуся мастеру и устремился к темно-красной туше тягача, задвинутой вглубь помещения. На стопке деревянных досок рядышком манил сложным переплетением бронзы и стали мозг парового монстра, его автоматика, бережно извлеченная слесарями накануне. Не торопясь переодевшись, Кир занялся первоочередным делом, предстояло подключить всю эту трихомодию к испытательному стенду, снабженному собственным котлом. Возясь с переплетением многочисленных латунных и бронзовых труб, клапанов и кранов, Кир думал о том, как Великая Пирамида изменила цивилизацию Гелы. Темные века остались в далеком мифическом прошлом, но память о них очень хорошо сохранилась. И вот ведь ирония. Далекие предки сотни лет скитались по просторам планеты, влача жалкую жизнь и, не осознавая, какая мощь таилась рядом, только руку тени. Кир усмехнулся. Можно подумать, теперь они это осознали. Как бы то ни было, предки наверняка бесчисленное число раз бродили по лабиринтам девяти пирамид. Кто же мог знать, что главная из них — именно та, поблизости от которой находилось это баронство — просыпается лишь раз в 30 лет, подчиняясь воле прийтившей планету звездной пары. Да не просто просыпается, а включает в себя, делает элементом неведомо кем и когда выстроенной системы человека, оказавшегося в нужный момент в самом сердце пирамиды. Такое совпадение становилось еще более невероятным от того, что пирамида реагировала лишь на носителей определенной крови, предположительно одного из потомков самых первых, воистину мифических переселенцев в этот мир, как вот Кир, например. К счастью, однажды такое произошло. Появился первый Рей, и сразу же ожили остальные пирамиды. Достаточно положить длинный кристалл у Релита в сердце любой из них, и вуаля! Волею Рея тот обретает огромный запас энергии. Несколько кристаллов, побывавших в святом месте, Собранные в единый пучок начинает возвращать вселенной накопленный тепло и свет. Если быть неосторожным, или, напротив, слишком коварным, они могут взорваться, неся смерть и опустошение. Но не сейчас. Кир аккуратно извлек сборку из котла. Три столбика урелита с длинный палец человека каждый, хранившихся в отдельных ячейках. Даже вздумай он зажать их в руке, взрыва не произойдет хотя рука Киру вряд ли после этого пригодится. Слишком малы кристаллы. Да и выдохлись они уже порядком, почти неделю грея ненасытный котел. Крупные, а потому по-настоящему опасные, в свободную продажу не поступали, и вероятность, что они могут оказаться в частной собственности, была практически нулевой. Тестеры строили недешево, и Кир обходился банальной настольной лампой. Как и все на геле, она использовала энергию, дарованную пирамидой. Очень мелкие, особой формы, напоминающие тонкую иголочку кристаллы, почти всю свою энергию отдавали в виде света, почти не нагреваясь. Пару светящейся игле составлял крупный кусок, игравший роль инициатора батарейки и радиатора. Сам он почти не светился, лишь тускло переливаясь зеленоватым сиянием. К счастью, он был практически того же поперечника, что и обычные энергетические кристаллы для котлов. И Кир этим с удовольствием пользовался. Вытащив из лампы родной инициатор, он по очереди вставлял в гнездо его родственников из котла, бережно уложенных, в толстостенные пеналы, предотвращавшие от случайной реакции технику безопасности при обращении с заряженной стихией Вдалбливали малышам начальных школ. Взрослые же зачастую носили ее отметины на собственных телах и видишь шрамов и ожогов. Лампа, отзывчиво, вспыхивала ослепительно белым, но Кир хмурился. Недостаточно отзывчиво. Приходилось задвигать кристалл почти до половины. Ну да ладно, на сегодня пока хватит, но потом придется тащиться в лавку Рэя. Страшно, не хотелось этого делать. Обмен не дешев. А через три дня новая работа, и неизвестно, как там будет. Вернется ли Кир еще когда-нибудь в знакомый мир гаража? Кир повторно зарядил котел, размышляя о том, как же жили далекие предки в темные времена, ведь единственным источником энергии для них были дрова. Много ли понастроишь цивилизации на таком ресурсе? По всему выходило, что исчезнет Рей, и до самого дня Великого Выбора заснут пирамиды, Остановятся паровики и замрет промышленность. каких то запасов, конечно, хватит, чтобы протянуть еще год. Но явно не для таких, как Кир. Он поежился, так как не представлял, что же он будет делать, случись невозможное. А ведь уже бывало. Первый Рэй, как хорошо известно, вскоре был убит. Да и второй протянул лишь один цикл. История рассказывала о череде войн накануне выборов его преемника Рэя Третьего Великого. Именно он, третий, и открыл, что с каждым циклом инициации тело избранника восстанавливается, полностью обновляя структуры организма. Третий, к слову, царствовал четыре цикла, пока не был изложен в результате заговора и ничего так не постарел особо, хотя уже тогда люди заметили, что Рей стал апатичен. Попросту надоело ему все. Не может человек так долго жить. Но остальным на его страдания было плевать. Главное он делал. Пирамиды жили, а значит жила и цивилизация. Стрелки манометров перестали шевелиться. Тихо заурчал осушитель, прогрелся конденсатор. Кир подтянул пару шипевших на малом давлении гаек, проверил затяжку автоматики и подал давление. Щелкнуло, знакомо, еле слышно, зашипели логические единицы. Автоматика была старая, на медных пластинах. В каждом тонком прямоугольнике таился замысловатый лабиринт каналов. В зависимости от того, на какие входные отверстия подавалось давление, срабатывали соответствующие выходные. Ячейки собирались стопками в секции, отвечавшие за самостоятельные вычисления. Последние снабжались собственным подогревом и через густую сеть медных трубок соединялись в единое целое. Главный выход вычислителя сбрасывал разогретый пар в конденсатор и давил на подключаемые к нему управляющие элементы большого двигателя. Мозг всего тягача. Правда, старый. На новых, особенно пассажирских, мобилях уже давно вычислители работали не на пару, а на воздухе, нагнетаемым особым насосом. В тяжелой технике и подавно использовалось давление, отбираемое от турбин. Воздух вместо пара хотя и требовал особого обращения, но избавлял от необходимости греть автоматику. А у таких монстров, как этот, конденсат в ячейках или, наоборот, нагар каналов — вечная проблема. Задача Кира кажется простой — перепрограммировать это чудище, чтобы оно научилось включать мини-котел, который заказал разжиревший на удачных рейсах водитель. Однако прежде чем менять логику, хорошо бы выписать старую, чтобы не пришлось потом искать новый вычислитель. Схема схемами, но Кир был уже опытный. Заводы, не стесняясь, меняли то, что им казалось правильным в мозгах мобилей. И чаще всего забывали проинформировать о том потребителей. Тем более владельцев такой уже почти раритетной техники. Так что вперед и с песнями. Предстояло аккуратно переписать... По крайней мере, логику двух секций. А это целая тетрадь.